Глава 63. Грейс закричала, и ехом ей отозвался другой вскрик, сухой дребезжащий. Ланс застыл, на миг показалось, что он в самом деле провалился в детство, в кошмары, от которых он прятался под одеялом. Вместо полного сил мужчины в самом рассвете лет перед ним сидел обтянутый кожей скелет. Глаза ввалились, помутнели, волосы потеряли цвет, засеребрившись. прежде чем он успел опомниться. Киран, да уместно ли теперь звать его Кираном? Потянулся к столу. Нож прыгнул в левую руку. Ланс отшатнулся, недостаточно проворно. Лезвие вошло под ребро. Он рефлекторно накрыл рану ладонью, продолжая отступать. В голове совершенно не к месту всплыли строки из прочитанной недавно статьи. Занимая большую часть брюшной полости, печень является наиболее часто повреждаемым органом при абдоминальной травме, становясь наиболее частой причиной смерти в случае абдоминальных повреждений. Глянул на ладонь, покрытую тёмной, почти чёрной кровью. Если Киран успел просканировать тело и зацепил сосуд, у лонца остаётся лишь несколько минут. Магического воздействия он не почувствовал, но кто знает, на что в действительности способен некромант. Страха не было. Только отрешённая сосредоточенность, будто Ланс наблюдал за происходящим со стороны. Вот пружинисто поднимается на ноги Киран, вернувший себе молодой облик, отпрыгивает к окну. Вот обрывается крик Грейс, и за спиной что-то шлёпается о пол, будто подушку уронили. Вот между ладоней Ланса сплетается заклинание, готовое испепелить, но прежде чем оно обретает окончательную форму, Ответное заклинание разбивает его. Ланс зашипел сквозь зубы, откат от разрушенной магии тряхнул. В голову словно вбили огромный гвоздь. Застывшее время взбесилось, понеслось скачками. Ланс подхватил со стола горячий чайник, запустил в Кирана. Тот не успел перехватить магией, выставил локоть. С чайника слетела крышка, зазвенела о пол. Выплеснулся кипяток, оставив на лице некроманта багровые пятна, которые тут же разгладились. С кого этот гад тянет силу? Грейс, почему она отказалась от медальона? Ланс не выдержал, оглянулся и едва успел выставить щит, гася молнию. Рана перекашивала бок. Кровь пропитывала одежду, ткань липла к телу, мешая двигаться. Всё сильнее кружилась голова. Долго он так не продержится, но бить чем-то боевым нельзя. Если Киран мгновенно залечил ожог, так же быстро затянет любую другую травму, забирая жизнь Грейс. А тот, наоборот, не церемонился. Шарахнул огненной стеной, и Лансу пришлось растягивать щит, перекрывая комнату от стены до стены, и торопливо гасить занявшиеся обои. «А ты ведь мне нравился!» — процедил Киран, пятясь к окну. «Просил же дурака уехать, теперь сдохнешь». «Все мы когда-нибудь сдохнем». Ланс сдёрнул магией карниз, запутывая врага в занавеске. На чьей стороне время? Тянуть ли его, ожидая полицию? Ведь кто-нибудь из санитаров наверняка вызвал полицию, услышав шум. «Нет, тянуть нельзя, этот гад убьёт девочку». «Почему она не взяла медальон?» «Но как же достать некроманта?» Просто разорвать заклинания не получится, Ланс их не чувствует. «Да, ты сдохнешь, как и остальные». Ткань расползлась в трюху, словно разом сгнив. «А я буду жить». Ланс отпихнул Кирана от окна, заставил диван раскорячиться в проёме. «Теперь, чтобы сбежать, некроманту придётся повозиться ещё и с этим». «Потому тебе никого и не жалко». «Сколько же смертей на его совести». Ланс успел просмотреть данные по заболеваемости, и нынешняя вспышка била все рекорды. Некроманту понадобилось больше сил, чем обычно? Или... «Всё элементарно», — понял он. Просто некромант тянул силы из тех, у кого не было возможности пригласить целителя. Некому было поставить диагноз и отправить сводку в конце года. ином копытца заболевших тоже не казалось бы много, «Не открой, Ланс, больницу для бедных». Если бы так же просто было понять, как взять этого подлеца. Ланс мысленно перебирал доступные заклинания одно за другим, но среди них не нашлось ни одного, способного убить мгновенно. Некромант меж тем не терял времени. Ланс изогнулся, уходя от воздушных клинков. Амулет зацепился за спинку стула. От резкого движения, дернувшись, разорвалась цепочка. Что же делать? Даже от прямого удара в сердце человек погибает не сразу. Может быть, опытный боевой маг и сумел бы одним заклинанием отделить голову от тела, у умертвив на месте. Но Ланс не был опытным боевым магом. Он был целителем. Пропади оно всё пропадом. Целителем. Он рассмеялся, поняв. Просканировал пирамиду височной кости. Вот, нашёл. Преддверно улитковый нерв. Импульс. Киран закричал так, что Ланс едва не оглох. Неловко взмахнул руками и рухнул, не удержав равновесия. Ланс не хотел представлять, что ощущает человек, в мозг которого одновременно поступают мощные сигналы от слуховых и вестибулярных волокон. Кирана вывернула. Прежде чем он пришёл в себя, Ланс нащупал артерию и зацепил стенку. Тромб начал формироваться почти мгновенно. Снова нервный импульс, заставивший некроманта взвыть и опять к сосуду. Он работал лихорадочно быстро, зацепляя одну за одной артерии круга большого мозга так, чтобы тромбы полностью заблокировали кровоснабжение полушарий и параллельно, не давая некроманту опомниться и начать сопротивляться. Корчащийся на полу Киран захрипел и затих. Ещё несколько мгновений, и взгляду Ланса предстал иссохший труп. Ланс тяжело оперся о стол. В ушах звенело, перед глазами висела серая пелена. Последним отчаянным усилием он потянулся к Грейс. Жива. Дышит. Несколько неровных шагов. Он рухнул на колени рядом с ней. Положил ладони на грудь, вливая в девушку жизненную силу. Исцелить себя Ланс не сможет. Магия покидала тело вместе с кровью. Чудо, что он вообще продержался так долго. Может быть, Грейс успеет. А не успеет. Жалеть стоит разве что о том, как мало времени им обоим досталось. Сквозь звон в ушах донеслись грохот и крики. Ланс вскинул голову, пытаясь понять, что происходит. Но это резкое движение его до канала Тело повело в сторону, и он провалился в темноту.